Миккан стадия двадцати трех Кураж попросил Абу-Талиба остановить Мухаммеда о них, и когда он увидел, как он настаивает на своем повелении, он оставил его, защищает его и поддерживает его